Глава 17. Сердце остановилось. Стена сдвинулась. Кости прыгнул в образовавшийся проход и в тот же миг Мура крикнул со стены. «Не с места! Вы под прицелом!» Человек в кресле резко обернулся и уставился на кости. Лицо его сделалось похожим на гипсовую маску. Но Ригелянин не растерялся. Его рука с неуловимой быстротой метнулась какой-то другой клавиши. Дэйн выстрелил и попал не в него, а в пульт рядом с ним. Чаев в кресле дико завизжал. Его виская эхом отозвалась в лабиринте. Ригелянин упал на пол, но тут же вскочил и прыгнул на кости. Гигант отшатнулся, но Ригелянин уже вцепился в него, и они повалились, заламывая друг другу руки. Чай в кресле не шевелился, он только всхлипывал и бормотал что-то нечленораздельное. Тем временем Алиб придерживаясь за стену, обогнул зал и приблизился к пульту. Ноги его подкашивались. «Где этот рычаг?» спросил он, подняв к Дэйну избитое лицо. «Прямо перед тобой! Вон тот, черный! С каким-то механизмом в рукоятке!» крикнул Дэйн. При этих словах Чаев в кресле взглянул вверх и обнаружил на стене двух вольных торговцев. Почему-то их присутствие неожиданно придало ему сил. Он схватился за кбуру, и сейчас же разряд бластера прошел воздуху у самой его головы, так что его должно быть обожгло палящим лучом. Руки! Гаркнул Мура, и голос его загремел, как у капитана. Встать! Руки вверх! Живо! Ганстер послушно поднялся и, наклонившись, уперся руками в экран. Но тут, повернув голову, он увидел, что делает Али, и на лице его появилось выражение ужаса. Не надо! Закричал он. Али не обратил на него никакого внимания. Ухватившись за черную рукоять, он изо всех сил потянул ее на себя. Ганстер снова залежал, и вдруг наступила тишина. С гудение машины прекратилась вибрация сотрясавшие стены. Регелянин вырвался из рук кости, подскользнулся, упал, а Али уже всем телом повис на рычаге. Рычаг сломался, и, увидев это, гэнстер, стоявший перед экраном, словно взбесился. Забыв о направленном на него бластыре Муры, он с хриплым рычанием, вытянув руки со скрюченными пальцами, рванулся к Али. Это застало Дейна врасплох. Он следил за регелианином, которого считал самым опасным из этой компании. Зато Мура не дремал и аккуратно срезал из бластера этого сумасшедшего, прежде чем он успел добраться до гуру Али. Ганстер захрипел и повалился ничком, Дэйн был очень рад, что не успел увидеть его обугленного лица. Ригелянин поднялся на ноги. Его змеиные, немигающие глаза уставились на Муру и Дейна, держащих в руках бластеры. Затем он отвел глаза и, не обращая ни малейшего внимания на кости, принялся засовывать за ремень выбившуюся рубашку. «Вы приговорили всех нас к гибели!» Ровным бесстрастным голосом проговорил он на жаргоне вольных торговцев. Кости подошел к нему. «А ну, подними руки и не вздумай выкинуть какой-нибудь фокус!» Сказал он. Регелянин пожал плечами. «Теперь уже никакие фокусы не нужны!» Сказал он. «Всем нам каюк, мы в ловушке!» Алли ухватился за спинку кресла и сел. Экран над его головой был пуст, мертв. «И что же это за ловушка?» – спросил Мура. «Вы сломали этот рычаг. Теперь вся система управления машиной разрушена». Ригелианин прислонился к стене в непринужденной позе. Его чешуйчатое лицо было лишено всякого выражения. «Нам никогда не выбраться отсюда. Сейчас наступит тьма». И тут впервые день заметил, что призрачный свет, заполнявший пещеру, как будто померк. Так тускнеют угли в догоревшем костре. И вдобавок мы заперты. Безжалостно продолжал Регилянин. Ключ вы сломали, и выйти отсюда теперь невозможно. Костер расхохотался. Нечего разыгрывать перед нами шепчущего. Прогремел он. Подумаешь, тьма, а это ты видел? Он достал и включил свой фонарик. Регилянин даже не повернул головы. Мы не знаем всех тайны этого подземелья, сказал он. Вряд ли ваши фонарики пригодятся нам здесь. Дэйн сказал Муре, «Надо бы уходить поскорее, пока светло». Мура кивнул и обратился к Ригелианину. «Вы смогли бы открыть дверь?» Тот покачал головой. Тогда Костей принялся за дело. При помощи бластера он принялся быстро резать щели в стене. Дэйн приплясывал от нетерпения. Ему казалось, что выжженные щели никогда не остынут. Но вот, наконец, все они перелезли через стену и двинулись по коридору кости тащил Ригелянина за собой, связав ему руки его же собственным ремнем. Идти приходилось довольно медленно, потому что даже с помощью товарищей Эли едва волочил ноги. А между тем тьма все сгущалась, серое свечение почти исчезло. Мура включил свой фонарик. «Будем пользоваться только одним фонариком, надо беречь аккумуляторы». Да Дэйн удивился, ведь аккумуляторы фонариков рассчитаны на несколько месяцев непрерывной работы. Однако через несколько минут ярко-желтый луч света потускнел и сделался бледным, сероватым. «Он у вас на полной мощности?» – спросил Али. Было слышно, как в темноте позади злорадно фыркнул Ригелианин. Мура ответил. «Да, на самой полной». Все молчали, но Дэйн чувствовал, что не он один смотрит на бледное пятно света с возрастающим беспокойством. И когда фонарик перестал освещать даже пол под ногами, Дэйн в общем не удивился. Но кости удивился. «Что то у вас случилось?» – прогудил он. «Темно ведь!» «Погодите-ка!» И он включил свой фонарик. Минуты две тьму пронизывал яркий чистый луч, а затем он тоже стал быстро тускнеть, словно что-то в атмосфере жадно опустошало аккумуляторы. «Любая энергия в этой пещере сейчас вырождается», – сказал Ригелианин. «Мы не знаем, почему так происходит, но это как-то связано с работой установки. Исчезает свет, а потом и воздух». Дэйн да тороплево вздохнул полной груди Воздух как воздух, холодный, свежий. Возможно, насчет воздуха регелянин преувеличил, чтобы их припугнуть. Тем не менее, все ускорили шаг. Какое-то время меркнущий свет фонарика еще позволял им следовать путем речи. Теперь, когда машина не работала, кругом стояла тяжелая тишина, в которой слышалось только эхо от клацания магнитных подковок. Выдохся фонарик кости, да и зажег свой. И они шли и шли, из комнаты в комнату, из коридора в коридор, стараясь до последнего использовать умирающий свет. И никто из них не знал, далеко ли еще до выхода. Когда погас и фонарик Дейна, Мура отдал новый приказ. «Взяться за руки!» Дейн правой рукой ухватил Муру за поезд, а левый вцепился с запястья Али. И они двинулись дальше. Дейн слышал, как Мура что-то невнятно бормочет и вскоре понял, что Стюарт отсчитывает шаги, вырабатывая какой-то свой метод движения по лабиринту во тьме. А тьма давила на них, плотная, осязаемая, пропитанная чем-то неизъяснимым, что было свойственно тьме на этой планете. Казалось, они проталкиваются сквозь какую-то вязкую жидкость, и непонятно было, то ли они продвигаются вперед, то ли топчутся на одном месте. ин машинально следовал за Мурой. Он мог только надеяться, что Стюарт знает, что делает и рано или поздно приведет их к выходу из лабиринта. Он пыхтел задыхался, словно бежал, хотя шли они не слишком быстро. «Сколько же миль нам еще переть?» – осведомился Кости. Ригелянин снова фыркнул. «А не все ли тебе равно, торгаш? Дверь не откроется, вы ведь сломали машину?» Неужели Ригелянин сам верит в это? И если верит, то почему он так спокоен? Или он принадлежит к народу, который считает, что нет разницы между жизнью и смертью? Мур удивленно хмыкнул, и в следующий момент Дейн натолкнулся на него. Сейчас же идущие сзади натолкнулись на Дейна и столпились у него за спиной. Впереди была стена. Это могло означать только одно. Мура просчитался и где-то свернул в темноте не туда, куда надо. Они заблудились.